Глава 15. Он услышал, как завели бугатти и даже вздрогнул от неожиданности, потому что в том краю, куда перенёс его рассказ, автомобилей не было. Он полностью отрешился от всего, кроме рассказа, в который по мере работы вживался всё глубже. Он постепенно справлялся с самыми трудными местами которые раньше доставляли ему более всего беспокойства теперь ему всё удавалось описание людей и природы и дней и ночей и какая была погода он продолжал работать и чувствовал такую усталость точно и правда всю ночь пробирался по испечённой впадинами вулканической пустыне И солнце настигло его из спутников на полпути, а впереди ещё переход через высохшие грязно-серые озёра. Он ощущал тяжесть двустволки, которую нёс на плече, придерживая рукой дуло и вкус гальки во рту. За поблёскивавшими впадинами пересохших озёр он видел далёкий голубой склон горы. Впереди не было никого. А за ним тянулась длинная цепочка носильщиков, понимавших, что они вышли в этот район с трёхчасовым опозданием. Конечно, его не было там в то утро. Он даже никогда не носил той потрёпанной, залатанной, вельветовой, выгоревшей до белизны куртки со сгнившими от пота подмышками, которую потом снял и отдал своему слуге и брату из племени Камба. разделившему с ним вину и ответственность за опоздание. И тот вдохнул кислый уксусный запах, с отвращением тряхнул головой, а потом усмехнулся, и ухватив куртку за рукав, перекинул её через своё чёрное плечо, и они двинулись вперёд по сухой, запёкшейся от грязи дороге, положив стволы ружей на плечи, дулом вперёд, а тяжёлыми прикладами в сторону насельщиков. Это был не Дэвид, но когда он писал, ему казалось, что это о нём. И тоже должен почувствовать каждый, кто прочтёт рассказ и узнает, что они обнаружили, достигнув склона горы, если только они его достигнут. А он должен привести их туда не позднее полудня. И тогда тот, кто прочтёт рассказ, переживёт всё, что пережили они, и запомнит это навсегда. Всё, что открывал твой отец, он открывал и для тебя, думал он. Хорошее, удивительное, плохое, очень плохое, по-настоящему скверное и отвратительное. Как обидно, что человек, умевший так радоваться и горевать, ушёл из жизни так, как ушёл отец. Воспоминания об отце всегда согревали его, и он знал, что отцу понравился бы рассказ. Приближался полдень, когда он закончил работать, вышел из комнаты и пошёл босиком по каменным плитам внутреннего дворика к входу в гостиницу. В зале рабочие вешали зеркало на стену за стойкой бара. Месье Ароль и молодой официант стояли рядом, и он, поболтав с ними, отправился на кухню к мадам. У вас найдётся пиво, спросил он. Ну, конечно, месье Берн, сказала она и достала из холодильного шкафа бутылку холодного пива. Я выпью из бутылки, сказал он. Как будет угодно, месье, сказала она. Да, мы, по-моему, уехали в Ниццу. Месье хорошо работалось. Отлично. Месье слишком много работает? Нельзя забывать о завтраке. Не осталось ли в банке икры? Конечно, осталось. Я бы съел ложечку другую. Месье такой странный, сказала мадам. Вчера запивал икру шампанским, сегодня пивом. Сегодня я один, сказал Дэвид. Не знаете, мой велосипед по-прежнему в сарае? Где же ему быть? сказала мадам. Дэвид взял ложечку икры и предложил банку мадам. Попробуйте, это очень вкусно. Ну что вы? удивилась она. Бросьте, сказал ей Дэвид. Попробуйте. Возьмите с гренком и выпейте шампанского, там ещё есть. Мадам взяла ложечку икры, положила её на оставшийся после завтрака гренок и налила себе стаканчик вина. "Замечательно", сказала она. "А остальное давайте спрячем". "На вас хоть немного подействовало?" спросил Дэвид. "Я съем ещё ложечку". Ах, месье, не нужно так шутить. Почему? спросил Дэвид. С кем же мне шутить, когда все уехали? Если эти красотки вернутся, скажите им, что я на море, хорошо? Обязательно. Та, что поменьше, настоящая красавица. Конечно, не так хороша, как мадам. Да, не дурна, сказал Дэвид. Настоящая красавица, месье. и очень мила. Сойдёт, пока ничего другого не подвернётся, сказал Дэвид. Раз уж вы находите её хорошенькой. Месье, произнесла Мадам с глубочайшим укором. А что это у нас за архитектурные новшества? спросил Дэвид. Новое зеркало в баре. Какой очаровательный подарок! Все кругом так и тают от очарования, сказал Дэвид. Сплошь очарование и осетриные яйца. Пожалуйста, попросите прислугу проверить шины, пока я надену что-нибудь на ноги и отыщу кепку. Месье любит ходить босиком? Я тоже люблю летом. Как-нибудь мы побродим босиком вместе. Ну, мисье, сказала она, вложив в эти слова всё, что могла. А роль Ревнив, кроме шуток, сказала она. Я скажу вашим прелестным дамам, что вы на море. Спрячьте икру от Ароля, сказал Дэвид. До скорого свидания, дорогая мадам. До встречи, мисье. Выехав из отеля на заезженное до блеска чёрное шоссе, петляющее среди сосен по холмам, он почувствовал, как напряглись мышцы рук и плеч, и как упёрлись ступни в тугие и округлые педали, когда он под палящим солнцем одолевал подъём за подъёмом, вдыхая запах сосен и моря, принесённый лёгким бризом. Он пригнулся вперёд, перенёс нагрузку на руки, И наконец вошёл в ритм, который поначалу был неровным, но постепенно установился. Когда он миновал стометровые каменные отметки, а потом и первый и второй километровые столбики с красной макушкой. На мысу дорога пошла под уклон вдоль берега моря, и он притормозил, слез с велосипеда, скинул его на плечо и стал спускаться по тропинке к пляжу. Прислонив велосипед к сосне, от которой в жаркий день пахло смолой, он спустился на прибрежные камни, разделся, положил эсподрилье на шорты, рубашку и кепи и нырнул с камней в глубокое, прозрачное, холодное море. Вода понемногу светлела, когда он плыл к поверхности, и вынырнув, он тряхнул головой, чтобы вода не попала в уши. и поплыл от берега он лежал на спине и покачиваясь на волнах смотрел на небо и принесённые бризом первые белые облака потом он поплыл назад к бухте и выбравшись на бурые камни уселся на солнце вглядываясь в море хорошо было одному особенно когда удавалось сделать всё намеченное на день Потом, как всегда, после работы подступило чувство одиночества. Он стал думать о девушках и тосковал сразу по обеим. Он думал о них, но не о том, что такое любовь, увлечение или долг, или что произошло и что ждёт их впереди, а просто о том, что ему их недостаёт. Он скучал по обеим, по каждой в отдельности. и обеим вместе. Греясь на солнце на камнях и глядя на море, он понимал, что это скверно. Ни с одной из них ничего хорошего не получится. Да и от себя хорошего не жди, подумал он. Только не пытайся обвинять тех, кого любишь, или распределять вину между всеми тремя. Не ты, а время назовёт виноватых. Он смотрел на воду и пытался осмыслить случившееся. Но ничего не получалось. Хуже всего то, что произошло с Кэтрин. Скверно и то, что ему понравилась другая. Не зачем было копаться в собственном сознании, чтобы понять, что он любит Кэтрин, что любить двух женщин плохо. И ни к чему хорошему это не приведёт. Он ещё не понимал, насколько всё плохо, но ничего хорошего уже не ждал. Мы и так связаны точно три шестерни, вращающие одно колесо, подумал он. Но на одной из шестерён уже сорвана резьба, и она никуда не годится. Он глубоко нырнул в прозрачную холодную воду, в которой тонула его тоска по кому-бы-то не было. И вынырнув, тряхнул головой, поплыл далеко в море, а потом повернул к берегу. Он оделся, не обсыхая, сунул кепку в карман, выбрался на дорогу, сел на велосипед и поехал вверх на невысокий холм. Мышцы бёдер ныли без тренировки. Но он налёг на педали, постепенно набирая темп. Точно гонщик и его велосипед слились воедино, превратились в некий живой механизм. Потом он покатил по крутому спуску вниз, свободным колесом, едва касаясь тормозов и не замедляя на поворотах, пронёсся по чёрной бегущей межсосин дороге. И свернул по тропинке на задний двор гостиницы, откуда было видно поблескивающее из-за деревьев полетнему синее море. Девушки ещё не вернулись. Он прошёл к себе, принял душ, надел свежую рубашку и шорты и вышел в бар, где уже красовалось новое зеркало. Он позвал официанта, попросил принести лимон. нож и лёд. И показал ему, как делается коктейль Том Коллинс. Потом сел на табурет у стойки и глядя на себя в зеркало, поднял высокий стакан. Не знаю, стал бы я пить с тобой месяца 4 назад, подумал он. Официант принёс эклерёр Денис, и Дэвид стал читать, чтобы скоротать время. Он расстроился, не застав девушек по возвращении. Без них было тоскливо, и он начинал волноваться. Когда они наконец вернулись, Кэтрин была очень возбуждена и весела, а Марита подавлена и молчалива. "Привет, милый", сказала Кэтрин Дэвиду. "Ты посмотри на зеркало, они всё-таки его повесили. И какое красивое!" только слишком уж правдивая пойду прямо душ перед обедом извини за опоздание мы заехали в город и зашли выпить сказала девушка Дэвиду прости, что заставили тебя ждать выпить переспросил Дэвид она подтянулась к нему поцеловала и убежала Дэвид снова принялся за газету Когда Кэтрин вернулась, на ней была тёмно-синяя льняная рубашка, которая так нравилась Дэвиду, и брюки. Она сказала: "Я надеюсь, дорогой, ты не сердишься. Мы тут ни причём. Я встретила Жана и пригласила его выпить с нами. Он согласился и был очень мил". Парикмахер: "Жан, разумеется. Какой ещё Жан мог встретиться мне в Каннах?" Он был просто очарователен и даже спрашивал о тебе. Можно мне мартини, дорогой? Я выпила только один. Сейчас уже будем обедать. Ну хотя бы один, дорогой. Мы только и делаем, что едим. Девятнитерась готовил два мартини, когда вошла девушка. На ней было белое платье из плотной ткани. И выглядела она свежей и бодрой. Можно и мне, Мартине, Дэвид. Ужасно жаркий был день. А как ты здесь? Оставалась бы дома и ухаживала за ним, сказала Кэтрин. Я сам управился, сказал Дэвид. Море было хорошим. Какое яркое прилагательное, сказала Кэтрин. Так и представляешь себе всё в красках? Извини, сказал Дэвид. Вот ещё классное словечко, сказала Кэтрин. Объясни своей новой подружке, что такое класс. Денди-класс, Дэвид. Это американизм. По-моему, я знаю, сказала девушка. Это третье слово из ямки doodle dandy. Не заводись, Кэтрин. Я не завожусь, сказала Кэтрин. Но ещё пару дней назад, когда ты заигрывала со мной, это считалось просто денди-класс. А сегодня, если мне хочется покакетить с тобой, ты делаешь вид, будто я Бог знает кто. Это третье слово из янки-дудл-денди. Янки-дудл песня времён войны за независимость в Северной Америке, 1775. -й. 1783 годы. Здесь игра слов, так как слово дэнди в английском языке, помимо значения щёгль, фат, имеет также значение щегальской, классный, очень хороший. Примечание редакции. Прости, Кэтрин, сказала девушка. Опять прости, извини, буркнула Кэтрин. Может быть, пообедаем? сказал Дэвид. День был жарким, и ты устала. Я устала от всех, сказала Кэтрин. Пожалуйста, не обращайте внимания. Мне за что извиняться? сказала девушка. Я не хотела быть занудой. Я не для того здесь осталась. Она подошла к Кэтрин и поцеловала её нежно и легко. "Ну будь умницей", сказала она. Пойдём к столу. Разве мы ещё не обедали? спросила Кэтрин. Нет, дивалёнок, сказал Дэвид. Только собираемся. Когда обед подходил к концу, Кэтрин, которая, несмотря на некоторую рассеянность, держалась хорошо, сказала: Пожалуйста, извините меня, но я должна прилечь. Можна мне помочь тебе? спросила девушка. Действительно я выпила лишнее, сказала Кэтрин. Я тоже вздремну, сказал Дэвид. Нет, пожалуйста, Дэвид. Приходи, когда я засну, если хочешь, сказала Кэтрин. Примерно через полчаса девушка вернулась. С ней всё в порядке, сказала она. Но нам нужно быть повнимательнее к ней. Когда Дэвид вошёл в комнату, Кэтрин ещё не спала. И он присел на кровать рядом с ней. "Не думай, я не развалина. Просто я выпила лишнее", сказала она. "Я знаю, я виновата. Я солгала тебе". "Как я могла, Дэвид? Ты сама не знаешь, что делаешь". "Нет, я нарочно". Ты вернёшься ко мне. Я не буду тебя терзать. Ты и так со мной. Если ты вернёшься, мне больше ничего не надо. Я буду предана тебе. Правда, правда, буду. Ты хотел бы этого. Он поцеловал её. Поцелуй по-настоящему, сказала она. Пожалуйста, подольше. Они плавали в бухте, которую обнаружили в первый день. Дэвид хотел было отправить женщин на море, а сам отогнать старенькую Изотту в Канны, чтобы отрегулировать тормоза и проверить зажигание. Но Кетрин уговорила его искупаться с ними, а машиной заняться завтра. После сна она казалась такой счастливой, здоровой и весёлой. Да ещё Марита, взглянув на него серьёзно, сказала: "Ну, пожалуйста, пошли". Он оступил, довёз их до ведущей к бухте тропинки, демонстрируя по дороге, как опасно ездить с такими тормозами. "Когда-нибудь ты убьёшься на этой машине", сказал он Марите. "Приступлению так запустить её. Может быть, купить новую?" спросила она. Да нет же. Для начала дай хотя бы тормоза отрегулировать. Нам нужна машина побольше, чтобы всем место хватило, сказала Кэтрин. Отличная машина, сказал Дэвид, только повозиться с ней надо как следует. А так в самый раз для тебя. Посмотрим, сумеют ли они привести её в порядок, сказала девушка. А если нет, купим такую, как ты захочешь. Потом они загорали на пляже, и Дэвид лениво предложил: "Пойдём поплаваем?" "Плеснити на меня воды", сказала Кэтрин. Я положила кружку в рюкзак. "Ой, как хорошо! Можно ещё? И на лицо, пожалуйста". Кэтрин осталась загорать, лёжа на белом халате. растеленным на плотном песке. А Дэвид и девушка поплыли в море за камни у входа в бухту. Девушка плыла первой, но Дэвид догнал её. Он поймал её за лодыжку, притянул к себе, обнял, и они поцеловались, стараясь удержаться на воде. Она выскальзывала из его рук, и когда они целовались, и тела их были совсем рядом, казалось одного роста с ним и какой-то другой. Марита нырнула, Дэвид отплыл в сторону, и она вынырнула, смеясь. Волосы у неё были гладкие, лоснящиеся, как у телёнка. Встряхнув головой, она снова прижала свои губы к его губам, и они целовались, пока вода не накрыла их обоих. Качаясь на волнах и соприкасаясь телами, они целовались крепко и весело, и снова ныряли. Теперь я ничего не боюсь, сказала она. И ты не должен. Не буду, сказал он. Они поплыли к берегу. Пойди окунись, дивалёнок, позвал Дэвид Кэтрин. Перегреешься. Хорошо, пойдём вместе, сказала она. Пусть теперь наследница загорает. Сейчас я её смажу бальзамом. Только чуть-чуть, сказала девушка. Можно и мне воды? Ты и так насквозь мокрая, сказала Кэтрин. Я только хотела попробовать, сказала девушка. Зайди подальше, Дэвид, и зачерпни воды по холоднее, сказала Кэтрин. Девит медленно вылил прозрачную холодную воду на голову Мариты, и девушка повернулась на живот, опустив голову на руки. Девятый Кетрин плыли легко, точно морские животные, и Кетрин сказала: "Как было бы славно, не быть я сумасшедшей. Ты не сумасшедшая. Сегодня нет", сказала она. По крайней мере, сейчас поплывём дальше. Мы и так далеко заплыли, дьяволёнок. Ладно, повернём к берегу. Но там на глубине вода кажется такой прекрасной. Хочешь, поплывём под водой перед тем, как возвращаться? Только раз, сказала она, тут, где поглубже. Будем плыть, насколько хватит сил, так чтобы вовремя вынырнуть.